Глава четырнадцатая. Угольки потрескивали, выделяя в воздух отвратительный химозный аромат Гарри. Мы с ребятами стояли у проходной завода и смотрели на пепелище. «Знаешь, Миша, я бы не рискнул мясо жарить на таких углях», мрачно пошутил Серый, заставив нас улыбнуться. «Зря, Жар -то хороший». Поддержал я шутку и обвел рукой пепелище. «Мистер Нюхач, можете приступать». Серый прикрыл глаза и, втянув носом воздух, медленно пошел вокруг пожарища. Лицо сосредоточенное, а ноздри едва заметно подрагивают, улавливая малейшие оттенки запахов. «Вот тут», — наконец произнес он, резко остановившись возле обгоревшего забора. Здесь стояли трое. Судя по запаху, с собой у них был то ли бензин, то ли керосин. «Хе, а ты их различить, что ли, не можешь?» — усмехнулся Макар. «В отличие от тебя, я не токсикоман», — поддел друга серый и продолжил. Они разбежались в разные стороны и, судя по всему, подожгли завод изнутри. «А как ты это определил?» — скептически спросил Макар. «Очень просто. Видишь будку охраны?» Серый кивнул в сторону проходной. «А саму охрану видишь?» «Да, и правда. Завод сгорел к чертовой матери, а сюда ни пожарники, ни охранники. Вообще никто не явился, кроме нас», — удивленно проговорил Макар. «Значит, охрана пропустила Вячеславовича вместе с его подельниками на завод», — задумчиво сказал я, почесав бороду. «Не обязательно пропустили. Скорее всего, они и сами участвовали в поджоге», — предположил Макар. «Серый, можешь выследить, куда они двинули?» «Да не вопрос. Только они после поджога в разные стороны пошли. Один на север, другой на юг, а третий на запад. Куда идем?» «Идем, как в анекдоте про шпиона и слонов. На север», — хмыкнул я. Сирый улыбнулся и, ускорив шаг, направился на север, в обход сгоревший проходной. Горючка от поджигателя фонила знатно, поэтому выследить его не составило труда. Через полчаса мы стояли перед небольшим покосившимся домом. На порожке сидел сторож, которого мы с Макаром видели сегодня днем. Пожилой мужчина с грубым лицом и перепачканной сажей одеждой. Он курил папиросу, глядя на облака дыма, за которыми прятались звезды. Я не стал тратить время на разговоры. Вместо этого перепрыгнул через забор, скользнул вперед, хватая сторожа за грудки. Рывком я оторвал его от земли, так что ноги мужика безвольно заболтались в воздухе. «Ты совсем идиот!» — прорычал я, гневно сверля взглядом сторожа. «Спалил завод, на котором сам же и работал!» «И чем теперь думаешь питаться? Святым Духом?» Сторож собирался что-то промямлить, но я не стал его слушать. Вместо этого приложил руку к колбу старика, активируя доминанту ментальная клеть. Сознание сторожа захлестнули чудовищные видения, полные ужаса и боли. Он замычал, забился в моих руках, а через минуту я позволил ему вернуться в реальность. Сторож упал на землю, тяжело и судорожно дыша. Его била крупная дрожь, а на лбу проступила испарина. «Лучше убей!» — прохрипел сторож, глядя на меня расширенными от ужаса глазами. «Но Вячеславыча не выдам! Он мою семью в голодный год от смерти спас! Я ему погроб жизни обязан!» Сказать на это мне было нечего. Более того, я вдруг почувствовал странную симпатию к Вячеславычу. Несмотря на методы, тот явно помогал людям в трудную минуту. Однако, помогая одним, он портил жизнь другим. Сами понимаете, лишиться сталилитейного завода — это весьма серьезные потери. Я вздохнул и тихо произнес. «Передай Вячеславычу, что мы с ним очень скоро встретимся» и эта встреча ему не понравится. Сторож закивал седой головой, вскочил с земли и поспешил скрыться в доме. Я задумчиво посмотрел ему вслед, затем оглянулся на Серого и Макара. «Давайте искать второго. Может, он окажется позговорчивее». Вернувшись к заводу, мы пошли по другому следу. Шли долго, минут шестьдесят, не меньше. В итоге дорога привела нас на окраину Челябинска, к небольшому аккуратному ателье, окна которого освещал тусклый теплый свет. За прозрачными стеклами мелькала стройная фигурка миловидной женщины. Она сосредоточенно склонилась над столом, ловко работая с тканями, ее лицо было настолько спокойным и мирным, что я даже засомневался. «Разве может такая женщина устроить поджог?» «Это что, и есть наш преступник?» Недоверчиво прошептал Серый, глядя в окно. Я слегка нахмурился и покачал головой. «Судя по всему, да... Даже не стану пытаться с ней разговаривать. Уверен, мы только потратим время впустую. Лучше поступим иначе». Я повернулся к тени и призвал Мимика. «Мима, не своди глаз с этой дамы». Мимик поплыл, словно расплавленный свечной воск, и принял форму ворона. Ударив крыльями, он взмыл в небо и приземлился на ветку дерева, стоящего напротив окна отелье. «Идем по третьему следу или на сегодня все?» — спросил Макар. «Конечно идем, или ты уже натер ножки, изнеженные офисной работой?» — насмешливо произнес я и получил тычок в плечо. Мои изнеженные ножки могут вам показать силу ног, надо? усмехнулся Макар. Все Лешему расскажу, плагиатор хренов, он тебя по судам затаскает! хихикнул серый. А если не повезет, то просто по яйцам отпинает, завершил я мысль Серова. Изверги! улыбнулся Макар, покачав головой. Ладно, идем дальше. Третий след привел нас в промзону к старому обветшалому складу. Подойдя поближе, я заметил, что возле склада припаркованы десятки грузовиков. «Склад выглядит заброшенным. но ну, почему тут так много машин?» — спросил Макар. «Не знаю, насколько он заброшен, но внутри как минимум два человека». «Может, бомжи?» — предположил Макар. «Ага, бомжи-дальнобойщики». «Ночуют на складах ночью, а днем рассекают на грузовиках», — усмехнулся Серый. «Знаете что?» — рыкнул Макар, устав от наших шуток. Ответа он не услышал, так как я побежал прямиком к грузовикам. Стальные кузовы были заперты на навесные замки, которые сломались в два счета, стоило мне сдавить их в руках. Распахнув одну из дверей я услышал жуткий скрежет, заставивший меня повернуться в сторону склада. Но, судя по всему, внутри никто скрежета не услышал. Две энергетические точки так и остались на тех же местах, где я их видел ранее. Заглянув внутрь кузова, я присвистнул. Аккуратно уложенные ящики с инструментами стояли друг на друге, а рядом с ними расположились станки, которые должны были погибнуть в пожаре на заводе. «С чего я взял, что это именно те станки?» «У меня с собой личный щитовод, между прочим». Макар забрался внутрь, посмотрел инвентарные номера и констатировал факт. «Это мои станки». «Интересно получается», — тихо произнес Макар. «Все вывезли, а спалили пустое здание?» «Непонятно, зачем спасли все имущество». Хотят его перепродать, или же Вячеславович вернул бы мне станки и инструменты сразу после оплаты пошлины?» — спросил я, задумчиво глядя в сторону склада. «Подожди-ка здесь, я загляну внутрь и вернусь». Скользя в тенях, я осторожно подкрался к приоткрытому окну, из которого лился тусклый свет. Через грязное стекло я увидел крупного мужчину, спокойно сидящего на стуле. Он лениво курил, глядя в потолок, а на столе перед ним играло радио. Голос диктора сообщал последние новости. «Китайская империя полностью поставлена на колени. Мало того, что ее рвут на части соседи, так еще и странный некромант, появившийся недавно, продолжает сеять хаос и разрушения. Забавно, что никто не может его остановить». Я собирался тихонько выругаться, вспомнив про Хазарова. Я был уверен, что его давно прикончили, но нет. Оказывается, он до сих пор жив и выполняет поставленную перед ним задачу. Но сейчас не об этом. В окно склада тихо постучался голубь. Мужчина отбросил окурок, поднялся, подошел к окну и аккуратно открыл его, пуская птицу внутрь склада. Голубь привычно запрыгнул на подоконник и позволил взять себя в руки. Мужик снял слаб. Птицы маленькую записку, быстро прочел ее и тут же достал зажигалку. Пламя вспыхнуло, мгновенно превращая записку в пепел, а птицу он выпустил обратно в окно. Голубь тут же исчез в ночном небе. Мужчина улыбнулся и, закурив новую сигарету, довольно произнес в пустоту. — Ну, Вячеславыч, ну, голова! У меня возникло желание вломиться на склад и сломать пару костей этому любителю Вячеславыча, а после отыскать в глубине склада его друга и тоже надавать ему по шее. Но потом я успокоился и понял, что самому Вячеславычу от этого ни тепло, ни холодно. Надо действовать иначе. Тоньше, что ли? Я быстро и бесшумно отошел от склада, вернулся к ребятам, ждавшим меня у грозовиков. Коротко обрисовал увиденное и стал думать, что делать дальше. «Вот, значит, как!» — почесав затылок, сказал Макар. «Выходит, Вячеславыч оказался гораздо хитрее, чем я думал. Поджог провернул руками исполнителей, а сам чистенький, значит, остался. Что ж, Вячеславыч предложил нам весьма занятную игру, но что-то мне подсказывает, что мы ищем куда лучше, чем он прячется». Мы отправились в гостиницу и задремали на пару часов. Очнувшись, я потянулся к мимо, но тот ничего интересного за ночь не увидел. Женщина посидела у окошка минут 20 и ушла спать на второй этаж отелье Оказалось, что она живет в том же здании, где и работает. В 9 утра отелье открылось, запустив внутрь пару клиентов. Мимик специально подлетел поближе и сел на подоконник, чтобы рассмотреть, Нет ли среди посетителей Вячеславыча? Но, увы, одноглазых там не было. Я отдал мимо приказ взмыть ввысь, который он тут же выполнил, заставив меня тяжело вздохнуть. Оказалось, что голубиная почта в Челябинске развита не хуже сотовой связи. Город сверху был похож на сложный лабиринт. Крыши домов, дворы, скверы, утопающие в пыльной зелени. А на этих самых крышах. Торчали десятки грубо сбитых деревянных голубятин. Стоило его сразу придушить, как и советовал Макар, пробормотал я, глядя на город глазами мимо. Серый, стоявший рядом, слегка усмехнулся. Птиц здесь немерено, только пока мы все голубят не обойдем, нас заметят тысячу раз и успеют предупредить Вячеславыча. Спрячется, как пить, дать. А я говорил! Начал было Макар, но я его прервал. «Да, моя птица-говорон, мало того, что ты обладаешь умом и сообразительностью, но еще и стрелять умеешь. Мог вышибить ему мозги, сейчас бы не пришлось скакать по крышам в поисках нужной голубятни». «А чего нам скакать? Давайте сломаемся голубятни и готово!» — пожал плечами Макар. «Я раздраженно потер лоб, отзывая мимика». Ворон в полете стал вязкой черной массой, а после исчез без следа. «Ага, разрушим голубятни, а заодно прошвырнемся по всем чердакам Челябинска. Их тут всего-то несколько тысяч», — усмехнулся я. «Да, согласен. Могут быть и скрытые голубятни. В конце концов, ничего не мешает держать в квартире пару клеток с птицами», — кивнул Макар, глядя на серое небо. «Значит, нужно придумать другой подход», — протянул я, чувствуя, как в кармане требовательно завибрировал телефон. Достав сотовой, я увидел на экране незнакомый номер и нахмурился. «Неужели звонит Вячеславыч? Если да, то наглости ему не занимать». «Слушаю», — сказал я, подняв трубку. «Михаил?» Промурлыкал голос графини, с которой у меня случилась бурная ночь в имперском дворце. Я даже опешил. Сперва от того, что она знает мой номер, а после от того, что узнал ее голос. Ведь за вечер графини едва произнесла десяток слов. Ее голос звучал приторно и требовательно, с некой ноткой обиды. «Как же так? Вы князь. Можно сказать, пример для подражания всем аристократам». Но после всего, что между нами было, вы так и не пригласили меня на свидание. Услышав это, я закатил глаза и помассировал виски. Знаю я подобный тип женщин, провокаторши. Сперва обвинят в чем-то мелком для того, чтобы получить что-то крупное. А когда получат это, снова обвинят в чем-то более серьезном. Разумеется, между обвинениями будут жаркие ночи и признание вечной любви. Но факт остается фактом. Любви там нет. Только жажда наживы и бесконечный шантаж. «Простите, графиня, но сейчас у меня совершенно нет времени. Родина в опасности», — соврал я, желая поскорее завершить этот разговор. «Ах, вот как!» — надменно протянула она. «Вообще-то, Михаил Данилович, мое сердечко тоже в опасности». Оно может разбиться от вашего холодного отношения. А вот и провокация. Все именно так, как я говорил. Кто я такой, чтобы разбивать женские сердца? Когда моя миссия будет выполнена, я обязательно с вами встречусь. Снова слукавил я, ведь миссия моя — остановить войны, а на это могут уйти десятилетия, если не вся жизнь. Поймала вас на слове. Ехидно сообщила графиня и положила трубку. Как только послышались гудки, я тут же добавил номер графини в черный список. Что поделать, я не люблю шантаж. «Проблемы на личном фронте?» хитро прищурившись, спросил Макар. «Единственная моя проблема — это Вячеславыч и его голубятни. Чем быстрее мы вычислим, где он прячется, тем лучше». Раздался громкий стук в дверь гостиничного номера. Я собирался открыть, но дверь сама распахнулась, и к нам бесцеремонно вошла девочка с ресепшена. Она была все так же мила, а в руке держала небольшой конверт. «Ваше сообщение доставлено. Прошу. Это ответ от Кирилла Вячеславовича», — улыбаясь, сообщила девочка, вручив мне конверт. Развернувшись на пятках, она вышла из номера и закрыла за собой дверь. «Ну и обслуживание!» — покачал головой серый. «Я думал, тут и правда пятизвездочный отель, а это проходной двор какой-то». Не обращая внимания на его слова, я распечатал конверт и быстро пробежал глазами по аккуратно выведенным строчкам. «Михаил Данилович, как я понимаю, юношеский максимализм заставляет вас принимать необдуманные решения». Но у каждого решения есть последствия. За то, что вы продолжаете меня искать, налог повышается на 5%. На текущий момент вы должны оплатить пошлину в размере 10% от годовой прибыли предприятий. Если не остановитесь, то завтра налог увеличится еще на 10%. С уважением, Кирилл Вячеславович. В моей ладони вспыхнуло пламя, мгновенно испепелив послание. На лице появилась хищная улыбка. — Ну все, ребята, придется устроить голубиный геноцид, — сказал я и потащил Макара в ближайший оружейный магазин. Нас встретил подтянутый мужчина с армейским прошлым. Об этом кричала выправка и обилие шрамов. — Рад приветствовать князя Черчесова. — сказал он, но глаза торговца остались холодными, словно лед. «Вижу, слава обо мне уже расползлась по округе», — хмыкнул я, осматривая стеллажи с огнестрелом. «Не каждый день нас продают с молотка, словно стадо баранов. Само собой, все уже в курсе, что власть сменилась». «Еще не сменилась. Я только осматриваю владения и не сказать, что я доволен увиденным». «Оно и понятно». «Поди, неприятно покупать заводы, которые горят словно спички», — усмехнулся торгаш. Он будто наслаждался случившимся. «Смотрю, Вячеславович, у вас народный герой?» «Скажем так, он весьма надежный человек, который действительно печется о судьбе жителей Челябинска и близлежащих городов». «Опа!» — выходит, Вячеславович знаменит далеко за пределами Челябинска. А это интересно. «Молодец, благое дело делает», — равнодушно бросил я и спросил. «Какое ружье рекомендуете для охоты на мелкую дичь?» «Насколько мелкую дичь?» — уточнил торгаш, заставив меня спародировать его интонацию. «Скажем так, дичь меньше, чем смелость Вячеславыча». «Ха, острый у вас язык, князь» хмыкнул торговец, покачав головой. Он подошел к стеллажу и достал небольшое однозарядное ружье. «Мелкашка! Любой птице башку на вылет прошьет!» «А есть что-то не такое громкое и многозарядное?» вступил в разговор Макар, брезгливо посмотрев на предложенный образец. «Воздушка, что ли?» — нахмурился торгаш. «Ну, есть парочка. Идемте за мной». В дальнем углу магазина обнаружился стеллаж аж с двумя воздушками. Одна была с пятизарядным барабаном, а вторая аж на 20 стальных шариков с баллоном со сжатым воздухом и восьмикратным оптическим прицелом. «Пятизарядка хороша, но надо перезаряжать после каждого выстрела. А двадцатка автоматическая, главное, чтобы баллон с воздухом был заполнен. Ну и насос идет в комплекте, чтобы баллон, значит, накачать» пояснил мужик, бережно погладив двадцатизарядку. «Вижу, вы ею неоднократно пользовались», — спросил Макар. «С чего вы взяли?» — нахмурился торгаш. «С того, что вам жалко с ней расставаться», — усмехнулся Макар. «И жалко и нет», — горько сказал торговец. «Впрочем, это не ваше дело», — буркнул он. «Брать будете или как?» «Будем. Заверни двадцатку и пару сотен пулек», — ответил я, поняв, что с этой воздушкой связана какая-то личная драма владельца магазина. Мужик вздохнул с облегчением и тяжестью одновременно. Он будто оторвал эту воздушку от сердца и пошел упаковывать ее. Заплатив ему пять тысяч рублей, мы вышли из магазина на свежий воздух, наполненный гарью и пылью. «Странный он!» прокомментировал Серый, молчавший до сих пор. «Нормальный!» — возразил Макар. «У него на прилавке фотография мальчишки с черной ленточкой. Видать, воздушка принадлежала его сыну». «Е-мое!» — протянул Серый с горечью в голосе. «Жаль парнишку». «Жаль», — согласился я. «Но если мы не найдем Вячеславовича в ближайшее время...» Этот психопат спалит еще пару заводов. Пламя может перекинуться на частный сектор, и тогда таких погибших парнишек станет в разы больше. Идем. Я потащил ребят в центр города, где мы заняли крышу местного дома культуры. План был прост как три копейки. Макар с помощью оптического прицела осматривает птичек на наличие записок, и если воздушка может до них дотянуться, то отстреливает их. Если же расстояние слишком велико, в дело вступает мимо в форме сокола. Сквозь темные тучи смога солнце практически не пробивалось, однако было душно. Обливаясь потом, мы всматривались в небо, выискивая нужную птичку, и, наконец-то, такая нашлась. «На юго-западе, в километре от нас, белый голубь!» — выпалил Макар, не отрываясь от прицела. Перехватив контроль над мимо, Я рванул вслед за голубем. Догнав его, я спикировал вниз, ударил когтями по птице, летевшей высоко в небе, и вцепился в нее. Птица затрепыхалась, но вырваться из лап сокола не смогла. Спустя пару минут мимо подлетел к нам и передал все еще живого голубя. Я снял с его лапы маленькую записку и развернул ее. Подчерк был знакомый. 19.00 Забрать горюче-смазочные материалы возле склада номер 7. Спалить деревообрабатывающий завод. Улыбаясь, я передал записку серому. Ну, твой выход, дружище. Бери след.